Тихой нашу дружбу назвать было нельзя, но ее трепет, ее смысл, заблуждение и перепады глубоко вошли в жизнь. Мы были друг для друга средой, союзниками, тягачами и оппонентами. В тот период появилась уйма переводных романов, книги Говарда Фаста, «Седьмой крест», Анны Зегерс, «Тропой у грома» Абрахамса, другие... Застенки, дискриминация, чья-то настоятельная потребность покалечить, уничтожить и размножить гармонию и целостность. Казалось, в с ё тут про нас, про воздух, которым мы дышим в 20 веке, и выходит про общую мирскую боль и драму человечества. Я была захвачена правдой жизни бесстрашной зарубежной литературы. После наших лакированных повестей даже ее натурализм был необычайно полезен. Со всей страстью пытливости ринулась я тогда из своей запертости в этот открывшийся планетарный мир. В литературных судьбах досматривала пути и беспутье борьбы с социальным злом и личным несчастьем. Это был именно прорыв, и помогли тому... Борис, подаренный им приемник-рекорд, оживлявший ночные часы голосами и музыкой разных стран, и книги. Прочла, ну как? И мне, и я. Вот те ежедневные беглые слова, которыми мы с Борисом успевали перекинуться, встречаясь утром на перекрестке, когда я шла на свою работу из дома, а он на свою из зоны. Поделиться впечатлениями от книг, картин, музыки было также важно, как увидеть и прочесть. Впрочем, нет, рассказать о том в письме важнее, несмотря на то, что разночтение выявляло органическую разность. «Возвращаю тропою грома с глубокой благодарностью. Талантлив автор, зорок, богат сердцем, но в решении книги крепко и обидно ошибся», — рецензировал Борис прочитанное. «Хочется верить, что жизнь подскажет ему для новых книг такие же яркие, но не задушенные случайные трагедии и звучания». С присущим для него всепотопляющим оптимизмом Борис запросто называл трагедию века случайной. История по Борису была права в том, что нажитый социально-исторический опыт приведет к государству солнца, о котором мечтал его любимый Томмазо к о м п а н е л л о он не сомневался, книгу эту, написанную автором, проведшим 25 лет в темницах Инквизиции, он особенно выделял. Рассуждение о социальных изуверствах Борис называл коллекционированием, нарушающих гармонию исключений. Сюда сваливалась и наша судьба, и логически заключал — Из произвольного набора редкостей не рождается представление о целом. Редкое в системе познаваемого не дает материала для обобщения. Обобщение – первая и основная функция мышления, главная идея жизни человеческой в душевном единении с народом. На множестве исписанных тетрадных листков этой мысли отводилось главное место. «Байрон погиб». «За новую Элладу, жизнь Шевченко, Федотова, Софьи Ковалевской и многих и многих других служила доказательством в пользу победы творческого начала над каверзами и надругательством общественного строя. Главное — возможности человека. Ориентироваться следует только на них. Борис и в лагере оставался чистой воды советским романтиком». Не в пример моей приверженности к прошлому он превыше всего чтил «Настоящий день». В его феноменальном трудолюбии, в свойствах таланта была потребность отзываться на то, что происходит в данный текущий момент. «Мразь и дрянь» он тут же накалывал карикатурой. по поводу любой политической сенсации мог к вечеру написать злой ф е л ь е т о н и в этой своей зашоренной страсти